Глава 15. Почему-то Эл, Ирт и Рат были уверены, что победили храмовники, несмотря на то, что наемники Рогбольда, видимо, имели лучшую подготовку. Однако арбалетный зал должен был сыграть свою роль. Они видели, как попадали настигнутые короткими болтами войны. «Теперь нас преследуют и те, и другие», — сказал Ирт. «Зря мы ввязались в это дело». «Я пообещал Ельму, заметил Эл. Если бы не предательство Ханора, проговорил Ратт, нахмурившись, — Карсдейл уже был бы предупрежден о грозящей опасности. Мы успели бы что-нибудь предпринять. Хотя надо признать, что против Василиска сделать можно очень немного. — Вы успели бы укрыться, — сказал Эл. — Это единственный выход. Через шесть дней пути путники приблизились к границе. Теперь для нее оставалось не больше трех миль, которые можно было преодолеть менее чем за час, но демоноборец решил проехать вперед и выяснить, не расставлены ли по периметру посты и не видно ли поблизости конных разъездов. Он оставил Ирда и Рада возле небольшого пруда, а сам пустил гора по узкой, едва различимой в густой высокой траве тропинки в ту сторону, где за пологими холмами начинался Вайтандар. Спустя некоторое время Эл услышал за деревьями конское ржание и, натянув по воде, остановился и прислушался. Всадников было двое — мужчина и женщина. Они громко переговаривались, как показалось некроманту о чем-то споре. Они едва ли могли быть рыцарями или воинами карсдейла Поэтому Эл решил пропустить их вперед, а затем продолжать путь. Однако в этот момент он в очередной раз почувствовал опасность и едва успел уклониться от просвистевшего над его ухом короткого ножа, вылетевшего из зарослей справа от дороги. Выхватив меч, Элл мгновенно спешился и резким рывком положил горы на землю. Из кустов вылетел еще один нож, но был отбит лезвием меча и, тонко пропев, воткнулся в песок. Демоноборец прыгнул туда, где должен был прятаться нападавший, и увидел, как вглубь леса убегает человек в темной обтягивающей одежде. Позади раздались конские ржания и женский крик, однако последний звучал скорее воинственно, чем испугано. Происходящее не походило на разбойничью засаду, слишком мало людей участвовало. Ломая ветки, легионер продирался через кусты и настиг убегавшего противника. Тот несколько раз оглянулся и, решив, что ему не уйти, остановился и, развернувшись, выхватил из-за пазухи еще один нож. Однако Эллу удалось его опередить. Кинжал, который он носил в ножнах на поясе, устремился к нападавшему и разрезал ему руку и запястье. Человек вскрикнул, выронил оружие и в тот же миг был сбит с ног сокрушительным ударом в челюсть. Демоноборис присел рядом с поверженным противником и, не переставая прислушиваться к доносившимся с дороги звукам, откинул с лица лежавшего капюшон. Он увидел резкие черты лица, темные волосы и прямые брови, сдвинутые к переносице, и узнал нападавшего. Это был актер бродячего цирка, который должен был выступать в тот день, когда хромовники столкнулись с людьми Рогбольда. У него и девушки в голубом платье был номер с ножами. Эл вспомнил о женском крике и решил, что ассистентка циркача осталась на дороге. Видимо, они решили напасть на него, рассчитывая застать врасплох. Но зачем? Чтобы ограбить? Или приняли его за кого-то другого? В любом случае, некромант решил разобраться в случившемся и, взяв бесчувственное тело на руки, понес его обратно на дорогу. Когда он появился из зарослей, женщина, стоявшая рядом со стройной, серой в яблоках лошадью, тихо вскрикнула, а затем выхватила из-за пояса длинный узкий кинжал и приняла угрожающую позу. — Отпусти его! — потребовала она, приближаясь. — Почему вы путешествуете одни? — спросил Эл, опуская бесчувственного циркача на дорогу. — Где ваша труппа? — Откуда ты знаешь, кто мы такие? — поинтересовалась девушка следя за ним настороженным взглядом. «И что ты с ним сделал?» Было очевидно, что она боится. Рука ее дрожала так, что конец кинжала прыгал из стороны в сторону. «Ничего особенного, слегка оглушил», — ответил Эл. «Он, если ты не забыла, пытался меня убить». «Мы приняли тебя за храмовника», — ответила девушка, помолчав. «Теперь видишь, что вы ошиблись». Церкачка кивнула и облизала пересохшие от волнения губы. — А что, если я решу, что вы просто решили пополнить свои кошельки за мой счет? — поинтересовался Эл, поигрывая мечом. — Это неправда! — воскликнула девушка краснее. — Пусть так, — согласился демоноборец. — Но едва ли попытку убить рыцаря храма можно считать законным поступком? — Они убивали наших друзей! — ответила она зло крепче сжимая кинжал. — Всех без разбора. Кто взыщет с них за это? Мне показалось, храмовники сражались с теми всадниками, что появились в деревне. — Ни те, ни другие не смотрели, кого убивают. Из нашей трупы остались в живых только я и Тагор. Значит, ты тоже был там? — спросила вдруг девушка. — Да, кажется, я тебя припоминаю. С тобой ехал кто-то еще. — Возможно. Не стал отнекиваться Эл. — А теперь скажи, куда вы направляетесь. Если не ошибаюсь, впереди граница с Вайтандаром, а эту страну едва ли сейчас можно назвать удачным местом для путешествий. — Тогору бил в деревне Хромовника, так что теперь нас, по всей вероятности, разыскивают, — ответила девушка. Секунду поколебавшись, признаваться ли в преступлении, но, видимо, решила, что этот незнакомец не позволит ей собрать. От него исходила мрачная сила, рядом с которой начинало казаться, будто он знал все еще до того, как ты ответил. «Думаю, вы можете поехать с нами», — заявил некромант, поглядев на застонавшего мужчину. «Объясни своему другу, что мы не причиним вам вреда». «Зачем вам это нужно?» — недоверчиво спросила девушка. «В Айтандаре много опасностей», — ответил Эл. — А твой спутник неплохо управляется с ножами. Девушка фыркнула. — Неплохо. Да он лучший. — Однако мой нож настиг его раньше, — напомнил Эл, продемонстрировав окровавленный кинжал. — Почему бы тебе, кстати, не перевязать ему запястье? — Ой, конечно, — воскликнула девушка, подойдя ближе и опускаясь на колени рядом с приходящим в сознание циркачом Сейчас я помогу тебе, Тагор. Демоноборец сел у обочины, ожидая, когда она закончит. Гор лежал, лотоядно наблюдая за девушкой и мужчиной, которого она перевязывала. В его глазах ясно читалось желание полакомиться новыми знакомыми хозяина. «Зачем ты едешь в Айтандар? спросила девушка, бросая взгляд на Элла. «Говорят, там свирепствует чума». «Уже нет, поветрие прошло, можно ехать, не опасаясь». Правда, там довольно пустынно. Армия Рокбальда сожгла города и перебила жителей. Давно не видел ничего подобного. — А кто такой этот Рокбальд? — поинтересовалась девушка. — Его наемники столкнулись с храмовниками в той деревне, где вы собирались давать выступление. Кажется, твой друг пришел в себя. Циркач застонал громче и попытался сесть, опираясь на локоть. — Лина? — спросил он, увидев склонившуюся над ним девушку. — Что случилось? — Где? — он огляделся и заметил диваноборца. Замолчал. — Это не хромовник поспешила успокоить его Лина. — Ты ошибся. Этот человек направляется в Айтандар. Он не в обиде предложил нам ехать с ним и его друзьями? — девушка перевела на Элла вопросительный взгляд. Тот кивнул. — Меня зовут Элл, — представился он. — А вас, как я понял, Тагор илиина Прошу меня простить, — заговорил церкач и сразу же скривился от боли. Видимо, удар по челюсти не прошел бесследно.